Суд народов Дорога в Нюрнберг Июль 1945 года Дивизия, в которой я служил председателем трибунала, возвращается из-под Праги в родные места. На этот раз путь был легким. Солдаты спешили домой. Меня же ожидало другое. Из Москвы пришло указание немедленно прибыть в Главное управление военных трибуналов. А там объявили, что идет подготовка к созданию Международного военного трибунала для суда над главными военными преступниками Второй мировой войны. Процесс состоится в Нюрнберге, и я командируюсь туда в составе советской делегации. Поспешный выезд в дивизию, сдача дел, прощание с фронтовыми друзьями и снова в Москву. Первая встреча с моим новым шефом, генерал-майором юстиции Ионой Тимофеевичем Никитченко. До сих пор я знал его как заместителя председателя Верховного Суда СССР. Теперь он член Международного трибунала. В лаконичной беседе с Никитченко выясняется, что мне предстоит ведать в Нюрнберге советским секретариатом. Пока оформляются документы, работаю в военной коллегии Верховного Суда СССР. Наконец, вместе с военным прокурором Василием Самсоновым, тоже командируемым в Нюрнберг, я сажусь в самолет. Мы летели на процесс, который продлится около года, и о котором так много будет написано и хорошего, и плохого, и правдивого, и лживого. Скоро я услышу английского обвинителя Шоу Кросса, и он будет утверждать, что Нюрнбергский процесс явится авторитетной и беспристрастной летописью, которой будущие историки могут обращаться в поисках правды, а будущие политики в поисках предупреждения. Но когда закончится процесс, я прочту его соотечественника, публициста Монгомери Бельджиона, где есть такие слова. Если бы обыкновенный человек попал с Луны в Нюрнберг, то он пришел бы к выводу, что там царит сплошная бессмыслица. В чем заключается эта бессмыслица, разъяснит затем лорд Хенки. Он назовет Нюрнбергский процесс опасным прецедентом для будущего и поспешит заверить. «Чем скорее мы покончим с этими процессами, тем будет лучше». Я услышу в зале суда исполненное глубокого смысла заявление главного французского обвинителя, Шампетье де Риба. После предъявления документов, после того, как были заслушаны свидетели, после демонстрации кинофильмов, при просмотре которых даже сами подсудимые содрогнулись от ужаса, никто в мире не сможет утверждать, что лагеря уничтожения, расстрелянные военнопленные, умершвленные мирные жители, горы трупов, Толпы людей, изуродованных душой и телом, газовые камеры и кремационные печи – все эти преступления существовали лишь в воображении антинемецки настроенных пропагандистов. Этого не сможет утверждать никто. А пройдет несколько лет, и другие французы с пеной у рта станут опровергать Шампетье Дариба. Я прочту книгу Мариса Бардеша, выливающего «не один ушат грязи» на Нюрнбергский процесс – пытающегося доказать, что нельзя слепо на веру принимать приговор, подписанный победителями. Я узнаю из газеты Поездки по городам и весям Западной Германии французского профессора Поля Россини. Он будет убеждать немцев в том, что приговор Международного трибунала был вынесен на основе фальшивых свидетельств, показаний и коммунистической травли. В первые дни процесса главный американский обвинитель Роберт Джексон скажет. «Преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, столь преднамеренные, злостные и имеют столь разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали, так как она погибнет, если они повторятся». Но тотчас же, после процесса, рядовой американец, не успевший еще забыть этих слов Джексона, окажется поставленным в тупик цинично-откровенным заявлением сенатора Тафта о том, что... Соединенные Штаты еще долго будут сожалеть о приведении в исполнение Нюрнбергского приговора. В ночь на 16 октября 1946 года мне доведется быть в здании, где совершится последний акт процесса. Гитлеровскую клику поведут на эшафот. Но затем именно этот день кое-кто ФРГ объявит черным днем германской истории. И журнал Национальная Европа прольет слезы по осужденным. Напишут, что они не нарушили ни единого из существовавших где-либо законов. Потом я прочитаю изданные в Америке и немедленно переведенные в Западной Германии мемуары Альфреда Розенберга. В них будет воспроизведено политическое завещание этого духовного отца расизма. Как и другие великие идеи, знавшие победы и поражения, национал-социализм в один прекрасный день будет возрожден в новом поколении, которое создаст в новой форме империю для немцев. Национал-социализм начнет произрастать из здоровых корней и превратиться в крепкое дерево, которое даст свои плоды. Нюрнбергский приговор не мог, конечно, не вызвать раздражения у уцелевших гитлеровских генералов. И неудивительно, что они открыли по нему массированный огонь из всех пропагандистских калибров. Нюрнбергский процесс оказался таким явлением в истории международных отношений, которое на многие десятилетия дало пищу уму и государственных деятелей, и историков, и юристов, и дипломатов.